Глава 5. Нескучно. Велислава называла свой замок Гнездом, хотя никакого сходства я не заметила. Да и драконы вовсе не птицы. Я покивала, запоминая. Сначала было страшно и непонятно, но потом я увидела, что до меня нет никому дела. Выйдя в огород, я встретила лишь молчаливых служанок в белоснежных сорочках и широких юбках. Они вообще не обращали на меня никакого внимания. С любопытством я разглядывала незнакомые растения, какая магия заставляет их плодоносить круглый год. Желтобокие шары на грядках назывались тыквами, длинные зелёные плоды — кабачками. Репу, морковь и горох я узнала без труда. Нашла и брюкву, и капусту, и много-много другого. Пыталась предложить свою помощь — полить, прополоть, собрать но Велислава строго приказала ничего не трогать. А сидеть без дела было так непривычно, что я сунулась на кухню и тоже получила отворот поворот. Здесь везде царила магия, и мне места не нашлось. А что делать весь день? Спать, что ли? Впервые в жизни меня кормили до отвала, не требуя ничего взамен. От такой свободы я взвыла через три дня. Верните лучше домой, там хотя бы живые люди имеются, а не этих ябшерицы. Именно в таком настроении и нашел меня Велизар. «Ну что, птица-огневица, не сожгла пока наше гнездо?» Серьёзным видом поинтересовался он. «Зачем я вам, господин?» Тут же затараторила я. «Только зря хлеб ем. Представьте хоть к какому делу, а то совсем я одичаю». «Странно», — удивился дракон. «Впервые вижу такое рвение к работе. Ну уж нет, в гнезде наша матушка заведует хозяйством. Соваться в её дела не стоит. Подожди немного, скоро она вернётся и решит, что с тобой делать». — А пока вон книжку какую почитай. — Так я не умею. — Читать не умеешь? — удивился Велизар. — Серьёзно? — Я бы и хотела выучиться, да матушка сказала, что девице это не нужно, баловство одно эти книжки. — Хм, да, интересная позиция. Впрочем, людям без магии и в самом деле не до книг, особенно женщинам. Ты же работала в поле наравне с мужиками, а потом поди ещё бы готовила, стирала, ходила за скотиной. — И рожала бы в год по ребёнку, — усмехнулась я. «Такова женская доля». Дракон долго смотрел на меня, а потом вздохнул. «Хочешь, научу читать». По страдальческой гримассе было ясно, что он пожалел о своём предложении раньше, чем вылетело последнее слово. Но мне было всё равно. «Очень, очень хочу, господин». «Велизар. Или просто Зар». «Я поняла, господин Велизар. Я буду стараться. Когда можно начать?» «Давай уж завтра поутру. Часов в десять приходи в беседку в саду. Я принесу книги». Я хотела захлопать в ладоши от радости, но удержалась. Поклонилась низко, до земли, вымолвила. «Век вашей доброты не забуду, батюшка-дракон!» Он снова скривился, покачал головой и быстро ушёл. «Наверное, книги искать. Странный он, конечно. Угрюмый, молчаливый, как берюк. Словно не молодец красный, а дед старый. На миг мне подумалось, что он нарочно так себя ведёт, чтобы я не привыкала к привольной жизни. Пройдёт какое-то время, и он меня сожрёт и косточек не оставит. Но потом решила, что яблоки да курятина всё же вкуснее. Если он как человек ест, то как дракон может и не голодным быть. В тот день я велизара больше не видала. Он, наверное, на нижних этажах был. А на утро я в беседку прибежала на рассвете. Никого, конечно, там ещё не было. Ничего, я подожду. Села прямо на пол, даже задремала. Когда Белизар с несколькими книгами в руках всё же явился, я уже не ждала, но готова была тут сидеть до вечера. Он удивился и спросил. «Ты зачем так рано? Я же сказал в десять». «В десятом часу это уже вечер», — возразила я. «Вы сказали, что утром? Вот я и не знала, десятый час откуда, от рассвета ли, от заката». «Так», — дракон опустился на лавку, с любопытством меня разглядывая. «Часами ты тоже пользоваться не умеешь, да?» «Ась». Он достал чистый лист бумаги и нарисовал на нём колесо. Потом две палки и цифры по ободу. «Это что?» «Колесо, только ненадёжное». «Почему спицы такие странные и только две?» «Глупая. Это часы. Устройство такое механическое». «Там внутри механизм, да? А зачем?» «Чтобы считать время». «А зачем его считать? Можно ведь на солнце взглянуть. Если высоко стоит, то день ясный. Если нет его, то ночь, спать пора». Велизар поглядел на меня странно, пожалуй, с сомнением, и я тут же исправилась. «Научите меня, господин. Я постараюсь понять, цифры же я знаю». В общем, до книжек дело так и не дошло. Я училась определять время. Удивительное дело, раньше я думала, что зимой дни короткие, а летом длинные. А оказалось, что день длится всегда 24 часа. Почему столько? Почему не 30 или не 20? Считать-то я толком умела лишь на пальцах, мне теперь сложно было. А рисовать тонкой чернильной палочкой завитки цифр оказалось делом чрезвычайно трудным. Велизар Аки Сокол надо мной нависал, поправляя, указывая, смеясь над моими кривобокими кругами, пока у меня рука не заболела и голова в придачу. Честное слово, морковь полотит то легче, чем все его цифры. Потом он счёл мои страдания законченными, собрал книги и ушёл, приказав мне завтра к полудню, это когда солнце над головой стоит, а на часах обе стрелочки показывают на цифру двенадцать, прийти в беседку. И задание дал. Жестокий, на листе многократно выписать цифры, да так, чтобы понятно было, где какая, и чтоб в строчку они ровно ложились. Что ж, зато скучно мне теперь не было, и это мы ещё читать учиться не начали. До самой ночи я выводила на бумаге червячки, кружочки и палочки, пока пальцы не перестали слушаться. Не сказать, что мне это дело нравилось, но я понимала, что иначе тут никак. К тому же господин дал задание, как его не сделать.